Сейчас скажу. Вася часто прятал свои бумаги в книгах. Случалось, что потом забывал, долго искал, сердился. Головачев окинул взором десять книжных полок, поставленных одна на другую, и коротко вздохнул. А что, если мы с вами учиним сейчас небольшой поиск? Может, нам повезет?